Глава 57. -я. Выдающийся человек. «Когда вы успели?» – недоумевая спросил в ответ Ван Джан, смотря на ряды мехов. Лань Лин улыбнулась еще шире и выглядела теперь так, будто выиграла главный приз в лотерее. «А ты думаешь, мы тут целыми днями только и делаем, что бездельничаем? Развитие экономики требует охраны соответствующими военными силами, а космический флот быстро не получить, поэтому мы направили всю нашу энергию сюда. Сейчас есть 100 мехов». В создание которых было вложено целое состояние. Я думаю, они станут нашим секретным оружием. Конечно, это была не технология компании ОМГ. Муссен и Лань Лин долго ломали головы над вопросом увеличения военной мощи Дейдары и особенно над экипировкой наземных сил. Самый простой и популярный вариант – это доспехи. Но их боеспособность ограничена, а подобные огромные мехи обязательно сыграют не последнюю роль в возможной наземной войне. Ван Джан кивнул. С точки зрения стратегии, все, что они могут сделать, это задержать противника здесь, на планете, после этого останется лишь дожидаться действий со стороны их союзников, задача которых — поднять общественное восстание. Солнечная система точно наделает шуму, в этом можно не сомневаться. Что касается Федерации Ледяных Облаков и председателя КМП, то здесь можно только надеяться на их поддержку. Ну а Джаспер, у него тоже все будет зависеть от обстоятельств, Ведь в таких делах все упирается в общие интересы. Да и дарянцам же придется выживать любой ценой, так что эта партия мехов станет хорошей поддержкой против оккупантов. Какая у них боеспособность? Ванжина больше всего волновал этот момент. Сам размер мехов в этой войне значения не имел. Людям не хватит сил управлять такими мехами. Однако великаны с легкостью справятся с этим. Еще они не подходят для маневрирования, поэтому помимо атакующей системы с поражением по площади данные модели оснащены дополнительным слоем брони. Парадис говорит, что один хорошо подготовленный дейдерианец на подобной машине с такой экипировкой сможет расправиться с целым отрядом специального назначения». Гордо рассказала Лань Лен. Тем не менее, Ван Джен на это только помотал головой. Все же он не какой-то салага, не видавший войны, и понимает, что такая тяжелая амуниция действительно может стать неожиданностью, но предугадать исход боя без минимальных данных о силах противника невозможно. «Ван Джен». «Мы уже морально приготовились к проигрышу, но вне зависимости от результата, мы будем сражаться до последнего», добавила Ландлин, Лин сияя решимостью. Это когда-то избегающая любых обязанностей девочка выросла и научилась брать на себя ответственность. Конечно, может, и прибытие Ван Джена так ее воодушевило и избавило от всяких страхов. Честно говоря, Ван Джен участвовал не в одном сражении, но ни за одной из них он так не волновался». У него еще никогда не было таких тесных отношений как с противником, так и с соратниками одновременно. В этот момент раздался звонок с Кайлинка Лань Лин, произошла чрезвычайная ситуация. На далекой земле, китайский регион, отель «Триумф». В последнее время обстановка на Дейдаре приносила немалую головную боль и Сео Фэй. Хоть сейчас она и занимала место директора военного училища, но за те несколько раз, когда она проявила инициативу, Сео Фэй поняла – для решения дел с которыми она столкнулась ее нынешнего статуса недостаточно. Тем не менее сейчас у нее появилась другая щекотливая проблема Фей дорогая брось это вспомни что ты девушка будь милой и вежливой все же он твой бывший одноклассник я слышала что компания которую он создал с нуля уже вышла на рынок более того его сила у и гены все на уровне это стоит серьезной попытки рядом с Фэй сидела ее мама. Госпожа Ян Лин. Каждый день она изо всех сил искала в сети молодого человека для своей дочери. Еще бы! Человек, которому она решит доверить свою малышку, должен иметь превосходные гены. Сяо глянула на мать одним глазком. Как же ей это надоело! Она лучше умрет под завалами официальной переписки, чем будет танцевать под дудку матери. В конце концов, она уже не та восьмилетняя девочка, играющая в фею. Более того... Ей никогда не нравились эти скучные, ненаучные детские забавы. «Па, быстро успокой свою жену!» Она тайно отправила сообщение своему отцу. «Фэй, доченька, ты ж знаешь, у кого вся власть в нашей семье разве нет? И сегодня твоя мама и дедушка наконец-то дали мне отдохнуть. Разве твой папа не заслуживает этого? Все эти годы я поддерживал и прикрывал тебя. Позволь сегодня мне отдохнуть. Кроме того, я полностью поддерживаю твою мать в этом вопросе». Ответ от отца пришел мгновенно. Только вот это был не тот ответ, который ожидал увидеть Сяу Фэй. Как родители их абсолютно не волновали международные дела, главное дело их жизни – удачно выдать дочь замуж. Как жаль, что Ван Жен не видел этой картины, тогда бы он узнал, что его у ведьмы Сяу Фэй, оказывается, есть естественные враги. Очевидно, характер свой она получила от матери. Вот что называется «великая сила наследственности». «Перестань слать сообщения отцу. Человек уже пришел, а ты еще сидишь». «Поднимайся и не забудь про улыбку. Ту, милую, как я тебя учила. Твоя задача в этом году – выдать себя замуж!» – погрозила пальцем Янь Цинь Лень. Сяо Фэй захотелось похоронить себя заживо, но все же она последовала указам матери и встала, натянув милейшее выражение лица. В это время через главный вход зашел высокий привлекательный молодой человек, заметив их он расплылся в улыбке и, прибавив скорость, направился в их сторону. «Тётушка, Сяу Фэй, прошу прощения за опоздание». Он и впрямь производил впечатление порядочного человека с изысканными манерами. Янь Цинлин довольно покивала головой. «Ничего, ничего. Это мы пришли раньше. Ты же бывший одноклассник нашей Фэй, Фэй. Тогда ты должен знать, какой упрямой она бывает. Но я одобряю твою кандидатуру. Мам!» Теперь Сяу Фэй захотелось разрыдаться. «Где это видно, чтобы родная мать так продавала свою дочь?» «Ой, ладно тебе! Вы тут болтайте, а я пойду приведу себя в порядок!» Перед тем, как уйти, Ян Цинь Линь сделала Сио страшные глаза, которые говорили «Будь послушной девочкой, веди себя мило!» Неужели она думает, что такие мужчины валяются на дороге? Тем более, они уже давно знакомы. На самом деле, с точки зрения родителей, Сио уже в полной мере реализовала свой интеллект и пользуется заслуженной славой, а значит, пора создать семью. Это же священный долг каждой женщины. А что касается научных исследований, то ими и после свадьбы заниматься можно. Увидев, что пугающая госпожа Янь действительно ушла, Конбин натянул дружескую улыбку. Сяо Фэй, заткнись! Мамаша ушла, и Сяо Фэй мгновенно из миленькой девочки вновь превратилась в ведьму. Э, прошло столько лет, а ты так и не даешь мне шанса? Конбин сразу же понял настроение Сяо Фэй. Здесь он бессилен. Они учились вместе с младших классов, и начиная со средней школы и вплоть до того момента, как Сяо Фэй поступила в Академию Аслана и покинула Землю, Кун Бин ухаживал за ней. Только вот каждый его романтический жест встречал жесткую критику и удары со стороны Сяо Фэй. И вот через столько лет он, можно сказать, добился маленькой победы. На прошлом вечере выпускников они встретились, и Кун Бин снова загорелся ведь у него появилось преимущество в виде поддержки будущей тёщи. Жаль на сегодня, все его надежды вновь рассыпались в дребезги. Видимо, он вновь проиграл. Но проиграл не значит сдался! В этот момент Сеофей собрала волосы в хвост, что стало заключительным штрихом к её привычному образу повелительницы. Это было очередным намеком, что тут просто без шансов. Конбень горько усмехнулся. «Что ты хочешь, чтобы я потом сказал тётушке?» Как только он упомянул ее мать, вся у Фэйс словно испытала боль. Вот кто ее настоящий враг. Скажи, что мы хорошо провели время, и будь внимательнее с интонацией и выражением лица. Иначе она легко тебя раскусит. Я действительно не вижу себя в браке. Думать о семье, заботиться о ребенке, о муже. Только представлю все это, как начинаю задыхаться. Ты же меня знаешь, и должен понимать, что такая жизнь не для меня. Конбин глубоко вздохнул. Да он знает это, только вот приглянувшись ее матери и направляясь сюда на смотрины, он все еще надеялся на что-то. Неужели ты хочешь быть одинокой до конца жизни? Неужели за эти годы ты так и не встретила человека, который тебе понравился? Конбин не верил в это. В глазах всю Фей промелькнула нежность, Жаль что Конбин этого не заметил. Тогда позволь сказать вот еще что, если ты выйдешь за меня, я не собираюсь вмешиваться в твою жизнь, и ты сможешь по-прежнему наслаждаться своей работой». Сяо Фэй с натянутой улыбкой посмотрела на Кунь А? И что же ты собираешься делать с маленькой звездой и луной, которые живут в твоем доме?» У Куньбиня отвисла челюсть. Внезапно он вспомнил, с кем пришел встретиться. «Директор военной академии реса не может быть простым человеком. Похоже, что Сяо Фэй хорошо подготовилась к его приходу и даже не беспокоилась, что он может пойти ей наперекор. Увы. Но и он не так прост. Он тяжело вздохнул, собираясь все объяснить, как увидел, что к ним подходит человек, и выражение его лица сразу же изменилось. Кстати говоря, сегодня я пришел сюда еще по одному делу. Сказав это, он встал и слегка поклонился подошедшему человеку. Сяофей удивилась, встала и, повернувшись, увидела старика с приветливым лицом, который с увлечением рассматривал ее. А. Сяофей! Позволь тебе представить! «Это один из моих важнейших клиентов. Он...» Старый торговец махнул рукой, останавливая его, и Кунбинь очень тактично замолк. «Чем быть наслышанным, лучше познакомиться лично. Доктор Сио в вживую выглядит еще прекраснее, чем на страницах журналов. Благодарю». Лицо Сяо застыло, она вовсе не проявила женскую мягкость при виде безобидного старика. Наоборот, она настороженно ждала объяснения о цели визита данного незваного гостя. Очевидно, данный его жест Кунбиню был спровоцирован вовсе не тем, что он уже видел ее фотографии в журнале, а как демонстрация силы. Доктор Сяофэй, что вы думаете об особенностях параллельных многомерных пространств? Старик выпустил стрелу, которая полностью уничтожила всю ее оборону. Сяофэй инстинктивно насторожилась еще сильнее. И кто же вы такой, в конце концов? И я собеседник улыбнулся. Я бы хотел обсудить с вами решение проблемы с Дейдарой Титан.